Глава вторая Злой гений Папаша К. сворочился во сне. Лакса периодически гладила его по голове, но знахарь умудрялся храпеть на боку, на спине и даже уткнувшись вниз носом в подушку. При этом не просыпался и не легался. Плакса отнесла это неестественное состояние к стрессу, перенесенному папашей за последнее время. Она тихо выскользнула из-под одеяла и пошла искать кухню, заплутав в просторном отсеке ученого. Жилище Архимеда было настолько огромно, что Плакса элементарно заблудилась. Прежде чем найти кухню, она сунулась в спальню к черепу и кобре, там все спали. Затем она, сама того не желая, приоткрыла дверь к Архимеду, он сидел за столом и что-то писал. Обернувшись на открывшуюся в бок дверь, он старался разглядеть в темноте, кто к нему пожаловал. плекса застыла в дверях, не зная, что делать. «Это я, извини, запуталась в твоих хоромах, хотела попить!» Неловко оправдываясь, прошептала плекса — Ты будешь смеяться, но я тоже поначалу блуждал здесь, но сказал, что главному бухгалтеру положен такой отсек и... точка. — У меня есть вода и морс. Или ты живчику хочешь? Такого, как у папаши Кацу, у меня, конечно же, нет. — Нет, просто воды без газа. А удобно будет? — спросила плекса по-прежнему стоя в дверях. — Ну, мы же ничем таким не занимаемся. Думаю, да, проходи. Архимед встал из-за стола и подошел к холодильнику, достал двухлитровую бутыль с простой водой и налил полный стакан. Плакса с благодарностью приняла и спросила. «Чем ты занят так поздно? Я оторвала тебя от чего-то важного?» Она указала на разбросанные на столе бумаги. «Нет, ничего особенного. Те две надписи с пенала, что нарисовал Титан, они не дают мне покоя, что-то не сходится. Ты же перевел их уже». Плэкса подошла ближе к столу и взглянула на бумаги. «Перевел-то перевел, с этим все точно, но там в конце каждый стоит знак вроде нашей запятой. Это говорит о том, что есть еще и третья запись, как минимум. Древние очень любят писать столбик, отделяя каждую строчку запятой. Для конца текста у них есть свой символ вроде нашей точки». «То есть на пенале должно быть еще одно продолжение?» — догадалась Плэкса. «Ага». Как минимум, обязательно, но Титан нам про него ничего не сказал. — Слушай, — Плаксу осенило, — давай просто пойдем к нему и спросим, пока он живой еще и мы здесь, а то уйдем и все, его казнят, и он ничего не расскажет уже. — А это мысль, я знаю, где его держат, — сказал Архимед, надевая ботинки. — Что, если нас хватится? — Мы быстро спросим и назад, — радостно улыбнулась Плакса. «Сколько сейчас? Два часа ночи, они еще долго будут спать. Архимед, а если он не вспомнит, как выглядела третья строка?» «Тогда мы спросим, где он спрятал пенал, хотя он же говорил уже. Дома!» — огорчился Архимед. «Туда нам точно не добраться. Пошли, вдруг он и так вспомнит». Плакси не терпелось узнать, что за волшебная строчка осталась без внимания и что она может скрывать. — Влетит нам, когда лесник узнает, что мы посреди ночи пошли к Титану, — неуверенно сказал Архимед. — победители не судят. Вот увидишь, нас еще благодарить будут. Лекса нетерпеливо ожидала, пока Архимед соберется. Наконец, тихо прикрыв дверь, они вышли в общий коридор. Внизу на последнем ярусе шли работы по разбору завалов. Нос поставил людей работать в три смены, чтобы разбирали строительный мусор. С уцелевшего двадцатого яруса вниз опускались пустые контейнеры, а наверх их уже поднимали полными, используя лебедки. Дальше они ставились на платформы, и электропоезд вез их на самый верх, где контейнеры, в свою очередь, выносили наружу. Таким образом, между двадцатым ярусом и поверхностью сновали поезда, вывозя мусор. Плакс и Архимед взглянули вниз и увидели не меньше пары сотен человек, копошившихся на двадцать четвертом ярусе. «Быстро у них получается», — заметила девушка. «Да нет, там работы еще на неделю, но разбирать надо, необходимо освободить доступ в электрощитовую и водонапорную. Хорошо, хоть их не задело во время взрыва». «Это могло парализовать работу бункера?» — поинтересовалась плекса — Вполне. Как ты себе представляешь жизнь без электричества? Сразу за этим отключатся насосы, и вода, которую мы берем из глубокой скважины, перестанет поступать наверх. Света нет, тепла нет, воды нету Все. — Ух ты, какой ужас. Куда мы сейчас идем? — На минус двенадцатый. титан отвели туда. Там в самом центре бункера оборудована тюрьма. Ну, не тюрьма, в полном смысле слова. — Так, несколько камер с охраной. Сама понимаешь, кого нам сажать в тюрьму. «Если ловят обращенного, то его почти сразу пускают в расход. Чего с ним церемонится Иногда кто-нибудь переберет, то тогда его могут оставить в камере, пока не придет тебя». «У вас хоть есть камеры. В Спартаке, где я жила последний год, ничего подобного не было. Там разговор короткий, чуть что на улицу. Там с обращенными быстро разберется радиация и зараженный, или того проще пристрелят и всех дел». Через полчаса они поднялись до двенадцатого яруса и вскоре уже стояли напротив городской тюрьмы. Архимед деликатно постучал в дверь, но ему, разумеется, никто не открыл. В три часа ночи все спали. Тогда ученый стал долбить в дверь еще настойчивее. Через три минуты за дверью послышались шаги и ворчания. Изнутри открутили штурвал, и дверь со скрипом распахнулась. На пороге стоял заспанный человек с пистолетом в кобуре на поясе. «Вы видели, сколько сейчас времени!» «А нам надо срочно допросить арестованного!» — твердо сказал Архимед. «Ты чокнулся, что ли, окончательно? Кого допрашивать? Зачем?» Охранник удивленно уставился на ученого. «Где нос и лесник? Почему без них?» они заняты, а мы пришли, чтобы уточнить кое-что. Это срочно!» «Ну ты даешь! Ладно, проходи!» — А вас, девушка, я помню, вы же из команды лесника? — Да. — Хорошо, я пойду прилягу, когда закончите, постучите, я закрою за вами. Он в последней камере сидит, кроме вас здесь никого нет. Махнул рукой тюремчик и удалился в свою коморку. — Видишь, ничего сложного, — обрадованно сообщил Архимед. — Лесника ценят, он голова, без вас бы здесь сейчас кровавая баня была. — Это точно. «Повезло им, что мы успели. Вот здесь!» Плэкса открыла достаточно широкое окно на двери камеры и заглянула внутрь. У дальней стены стояла койка с одним матрасом без одеяла. На ней, свернувшись калачиком, спал титан. Девушка требовательно постучала по металлу двери и разбудила знахря. Он сел на кровати, протирая глаза. Над ним тускло светила слабенькая лампочка. Рядом в стене была вмонтирована столешница, на которой стояла пустая миска и кружка с водой. Титан отпил пару глотков и подошел ближе к двери. «Вы кто? Что вам надо?» — прокаркал пленник. «Смотри, он уже нас забыл!» — воскликнул Архимед. «Мы только несколько часов назад с тобой говорили. Неужели не помнишь?» «А, да, и чего опять захотелось?» Блеснул глазами Титан. «До утра не могли подождать?» «Нет, срочное дело. Я проанализировал те записи на пенале и пришел к выводу, что ты утаил от нас еще одну строчку», — торжественно сказал Архимед. «Ты помнишь, что там было написано?» «Вообще не понимаю, о чем ты», — покачал головой знахарь. «Вот как имплант сняли с меня, и стал забывать, что со мной было пять минут назад». — А ты спрашивай, что я видел три года назад. — Но ты же написал те две строчки, как выглядела третья. Архимед чуть не плакал. — Вспомни, это крайне важно. — Кому? — ехидно спросил Титан. — Мне, например, вообще фиолетово, что там было написано. Из этой камеры меня вынесут только вперед ногами. Какой мне резон тебе рассказывать? — Мы можем оставить тебя в живых воскликнула плакса кого ты сможешь оставить за тебя никто слушать не будет видимо череппа его вообще не знаете он не простит дня гибели вавилона и его друзей он сказал что вы с ними вместе были несколько лет значит это были и твои друзья спросила плакса нет у меня никаких друзей никогда не было у меня есть только задание вернее было «Понимаешь, девочка, есть у меня такая черта характера. Я ненавижу людей, вообще всех. Вас вот тоже ненавижу!» Титан показал ей язык через окно в двери и ухмыльнулся. «Почему?» «Не знаю, как-то не сложилось. Что в самом начале я попал по дурости к Нолдам и пахал на них хрен знает сколько лет. Что здесь угодил кровососом. Но не везет мне». А вы такие все правильные, просто рыцари в блистающей броне. По мне так вы полное говно, ты говно, и ты говно тоже!» Титан громко рассмеялся. «Ничего я вам не скажу!» «Погоди, ладно я говно, но скажи, есть ли там третья строка?» Не сдавался Архимед. «Да, говно, была...» «Самая длинная, я помню все символы в ней до последней закорючки!» Засмеялся Титан. «Но ничего не скажу!» «Погоди, погоди! Может, тебе что-то нужно? Поесть вкусно, а?» Спросила Плакса. «Хочу омара! Есть у вас?» «Наверное, есть, но его еще приготовить надо. Я тебе утром сама принесу, обещаю. На, нарисуй, что там было!» плекса протянула Титану блокнот через окно а нет нет нет какая ты хитрая ну рису ей я так не вспомню титан потер виски руками ох как тогда новострил уж архимед возможно я бы смог вам передать мысленный образ да точно, образ титан закатил глаза к потолку я то как я же знахарь я передам вам свои воспоинания вы уже сами зарисуете что увидите титан хитрый уставился на них из под своих густых бровей впервые слышу о таком способе удивилась плакса папаша ка никогда так не делал папаша твой еще сосунок спротив меня знаешь девонька сколько я в уле то то же пятьдесят два года я здесь вот сколько «Ты, наверное, не жила еще столько?» «Ну да. А ты уверен, что получится?» — с опаской спросила его Плакса. «Еще как! Сами увидите всю строку сразу!» — пообещал из-за двери Титан. «Архимед!» — Плакса повернулся к ученому. «Попробуем?» «Давай, раз другого способа нет, что нужно делать?» — спросил Архимед Титана. «Просто протяните руки в окно, не бойтесь, это не больно. Я передам вам мысленный образ, а ты, девонька, мне Амаров принесешь утром, как обещала». «Хорошо». Плакса протянула правую руку в окно, следом за ней туда протянул руку и Архимед. Титан взял их в свои ладони и закрыл глаза. «Расслабились, сейчас начнем передачу мыслей, я буду считать от десяти до одного». «Когда закончу, вы все узнаете. Десять. Девять. Восемь». Глаза у обоих исследователей закрылись, и они застыли, как столбы. «Семь. Пять. Шесть. Бля, нет. Шесть. Пять». Рука Архимеда потянулась к задвижке и потянула ее на себя. Скрипнув, она поползла назад, и дверь в камеру открылась. Четыре, три, два, один. Дверь распахнулась, Титан выпустил их руки и своих и вышел в коридор. Застывший Архимед и Плакса со стеклянным взором не мешали ему. Знахарь щелкнул пальцами, Архимед стал снимать себя одежду. Раздевшись до трусов, он безропотно передал свою одежду Титану. Она была ему немного великовата, знахарь подвернул рукава штанины. Ботинки он оставил свои, тюремную робу бросил на цементный пол. Затем знахарь повернулся к плаксе и что-то прошептал ей на ухо. Она энергично закивала головой, соглашаясь. Титан удовлетворенно крякнул и пошаркал на выход. Дверь на свободу была открыта, тюремщик храпел. Знахарь беспрепятственно шмыгнул в коридор и был таков. Архимед и Плакса так и остались стоять напротив пустой камеры, тупо уставившей серую бетонную стену. Папаша Кэтс проснулся раньше всех и, конечно же, сразу забил тревогу. Сперва он выбежал в гостиную, не видев там своей пассии, стал долбить во все двери. «Плакса похопала!» — заорал он на весь бункер. «Куда пропала? Успокойся!» Я еще толком не проснулся, но по привычке вылетел из кровати, судорожно ища свою трехстволку. Помнишь, что Клал рядом с койкой? Где же она? А вот, закатилась под кровать. И ты туда же, — проворчалась в просоне Лиана. И за походу, тронулся мозгами. — Архимеда тоже нет! — донеслось из коридора. Лиана села на кровати, показав мне свою роскошную грудь. — И Архимед? Она терла глаза. «Может, они вместе убежали?» «С какого бодуна? Я уже одел штаны и ботинки. Может, их украли?» «Одного Архимеда я бы еще поверила, но вдвоем...» «Пожар!» — послышался голос попугая за дверью. «Ты что задумал, смертный?» «Готово дело. Пашу разбудили», — констатировала Лиана. Теперь уже не заснешь. Я вышел в коридор и увидел растрепанного папашу Катца, дико вращающего глазами с свечкой в руке. Ты уже с утра, Зенки, залил старый. Наверняка уже нажрался, и осуждающе покачал головой. «Э, — Ни капли! и плакс пропала и Ахимед! — Это же бункер! Куда они могли пропасть? Сейчас оденемся и найдем. Найдутся вот увидеть. Во входную дверь настойчиво постучали. Я поглядел в глазок и увидел снаружи неизвестного мне бойца. Взледя курки на своей пушке, я медленно открыл дверь. Неспокойный бункер, всякое может быть. Вдруг опять обращен пожаловал. «У них здесь проходной двор какой-то». «Мне нужен лесник!» — с порога выпалил человек. «Это я, что нужно?» Я, не показывая ему ружье, аккуратно опустил пушку. — Там Архимед и ваша девушка, синяя такая. — Синяя? — перепугался, прошептав по Паше Кац. — Кожа у нее синяя, ну, голубая, — уточнил посетитель. — Идиот! — мимо нас по коридору пролетел Паша. — Где там? — я вернул к жизни застывшего мужичка, впавшего в ступор от попугая. — В тюрьме? — «А это был...» — охранник показал пальцем мне за спину. «Паша, живет он здесь?» — успокоил я охранника. «Они живы?» «Живы, живы, только ступори, как под гипнозом», — ответил мужик. «Пленник на месте? А в камере?» — к нам подошел череп. «Вот его как раз нет. Камера открыта, Архимед в одних трусах и молчит, как мумия». «Девушка ваша вообще в стену смотрит и не говорит ни с кем. Пленного нет, ушел». «Очаровательно!» — поправляя прическу, сказала Кобра. «Почему-то я не удивлена». «Титан, титан!» — покачал головой череп. Встречу, сразу грохнул. Скорее мы уже стояли в узком коридоре местной тюрьмы. Плаксы, как и Архимед, на внешние раздражители не реагировали. Пришлось папаше Кацу включаться на полную катушку и задействовать свой новый имплант. Минут пять он пыхтел над плаксой, после чего она очнулась и принялась рыдать. Следующим этапом был Архимед, возня с ним заняла минут пятнадцать, пока он не пришел в себя. Папаше Кацу, спаренный на лбу, опустился прямо на бетонный пол. — Лихо он их. Вот что значит опыт. Многолетний опыт. С ним ядом даже Меглин не стоял. Удивительный тип. Кто — Кто? — спросил череп. «Кто, — Кто-кто, дружок твой Титан. Это он их так опьяходовал. И ведь без импланта это надо же. Ну и силища. Все, сбежал он, тю-тю. Теперь не догоним. Наверх никто не выходил, шлюзы опечатанный В узком коридоре показался нос. Он путями неромантов ушел через третий ярус. Папаша Кэт, что с ними? Я кивнул на Красного от стыда Архимеда и заплаканную Плаксу. — Да все в годе, пришли в себя. Он их загипнотизировал и заставил открыть камеру. Это моя вина. Я должен был предусмотреть такой вариант развития событий. Зов! Подключив его имплант, я сразу ощутил новую способность. Зов не романта, или, точнее сказать, ментальный зов. Даже без импланта на некоторое время, пока не затухла та сила, что пробудилась, знахой может еще управлять зовом. Титан специально подманил к себе Плаксу. У него уже ранее был с ней контакт же. Тактично кашлянул папаша Кат. С такого расстояния усомнился я для зова практически нет расстояний спящу поправляет своими отпусками именно с помощью него архимияа вы как здесь оказались строго спросил Череп. я во всем виновата это я упросила его еще раз допросить пленного и зачем позвольте узнать юная багашня папа шикец по моему очень хотел отвесить елище — Спасибо за юную, Изя. Архимед предположил, что Титан скрыл от нас еще одну строку, начертанную на пенале. Я предложила допросить его еще раз. Ты так отвратительно храпел, милый, что я проснулась, и вот... — Ха! Так это я виноват! Вот все и стало на свои места! Кац, как всегда, виноват уже и во сне! — Изя, ты так храпел! — Я слышал уже, что он с вами сделал. — Взял за руки, он обещал нам передать свой мыслеобраз таким методом. — Ответил Архимед. Папаша Кэт стал неудержимо хохотать, сотрясаясь и сползая по стене. Архимед еще больше покраснел. — Вы понимаете, что к знахарям, особенно таким, как Титан, на километр подходить опасно. — Плакса, ну ты же видела, как Кизя приказал обращенному умереть. Лена смотрела на них, как на последних идиотов. «А вы ему руки подаете через дверь. Удивляюсь я вам». «Он был таким убедительным?» — пожала плечами Плакса. «Нам нужен его пенал», — заявил Архимед. «Свежая мысль», — похлопала его по спине Кобра. «Еще будут?» «Третья строка — самое главное. Скорее всего, он говорит об еще одной точке, очень важной точке», — ответил Архимед. «Наш злой гений опять всех надурил и исчез», — пробормотал череп. «Злой гений», — повторила Кобра. «В этом что-то есть».